Анализы. Меня всегда поражала какая-то непонятная логика российского человека: сдать анализы на тридцать-пятьдесят тысяч рублей и ничего потом не делать. Даже ни у одного врача не поинтересоваться их результатами. Просто сдали и все. Таких людей очень много. С процентами не скажу, но по ощущениям от тридцати процентов и выше. Это просто подарок для коммерческого здравоохранения. Там ведь основная выручка на анализах как раз и делается. Очень круто сейчас считается, например, пройти полный курс обследования где-нибудь в Израиле, Германии или Америке. Тут ведь у нас совсем не то, а там ведь это же совсем другое. Правда оборудование у нас зачастую даже по лучше, да и по современнее, чем за рубежом. Да и куплено в основном в той же Германии. Но этот факт обычно никого не волнует. Зато как гордо звучит: я прошел полный чек-ап в Мюнхене, прямо как приобщился к тамошней знати. Наверное, причина того, что наши граждане, те, кто может себе это позволить, обследуются за рубежом, заключена в формальном подходе к наполнению диспансеризации в нашей стране. Анализы ни в какое сравнение не идут, даже того же тестостерона просто нет. Когда у меня на приёме гордо выкладывают на стол результаты зарубежных исследований, я всегда задаю один и тот же вопрос. Ну так а что же вам порекомендовали после этого обследования? Там ведь выявили немало отклонений и патологий. И почти все пациенты мне отвечали: "Да ничего". Вопрос: а зачем тогда было проходить эти обследования, чтобы потом мы всё это уже у нас в России разгребали? Молчат. Аналогично и по России. Спрашиваю, вы хоть какие-то анализы сдавали? Нет, а зачем? Хотя на сайте нашей клиники строго указано, что для полноценной диагностики необходимо сдать хотя бы определенный минимум анализов. И совсем не обязательно именно у нас в клинике. Мы принимаем любые результаты и даже из-за рубежа, лишь бы они были свежими, а не прошлогодними. Да сдавал я недавно анализы, аж на тридцать тысяч. Ну, и где же, Жани? А, остались в том медцентре. Что там обнаружили? Лептин повышенный, кажется, и ещё что-то, не помню я точно. Так и что же вам там рекомендовали? Ничего, я туда больше не ходил. Я сразу к вам. Приятно слышать. Это как приехать на ТВо на своём любимом авто, узнать, что у тебя тасол куда-то уходит, масло двигатель жрёт, колодки стёрлись. получить распичатку поломок и уехать радостным домой, оставив к тому же все эти заключения там, на сервисе, вместе с головой и мозгами. Сразу как-то сам собой подкрадывается непреднамеренный вопрос: насколько далеко уехать планировали? Вот, кстати, со своим любимым автомобилем мужчины, как правило, ну, как раз так и не поступают. Сразу же записываются на ремонт, покупают запчасти, А вот со здоровьем и с своими анализами очень часто. Мы часто слышим от супруги: "Тебе твой автомобиль дороже семьи? А что здоровье касается? Ничего-то своего личного или пока гром не грянет. Сдал и потом времени не было уходить к врачу, а теперь ведь надо новые анализы сдавать, те уже устарели, полгода прошло. А денег-то уже лишних нет. Их никогда нет". А где же наше славное легендарное бесплатное общедоступное и эффективное здраво захоронение? Бесплатно анализы делать, конечно, оно готово, но с большими оговорками и немалыми сроками. Табличка в одесском трамвае. Чтоб ты так доехал, как ты заплатил. И тут я вот что-то не пойму. Это с головой у народа беда или как? Анализы нужно только для одного. чтобы помочь лечащему врачу поставить себе правильный диагноз и уточнить стратегию и тактику дальнейшего лечения, найти истинную причину заболевания. И поверьте, для этого обычно надо не так много различных анализов и исследований, но они должны быть те, что нужны врачу, а не те, что прописаны инструкцией ОМС. Клинический анализ крови, общий анализ крови, лейкоформула, СОЭ С микроскопией мозка крови при наличии патологических сдвигов. Общий анализ мочи. Биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин, мочевая кислота, альбумин, АЛТ, АСТ, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды. Гликированный гемоглобин. Гормоны: ФСГ, ЛГ, пролактин, инсулин, С-пептид. эстрадиол, тестостерон, соматомедин C. Гормоны ТТГ, Т4 свободный, АТ, ТПО. Витамин D, железо сыворотки. Женщины по натуре своей более мнительны и потому, наверное, сдают все анализы значительно чаще. Хотя у них обычно повод для сдачи анализов на гормоны бывает обусловлен дисфункцией женских половых органов. появлением лишних волос на нетипичных областях тела, либо прогрессирующим набором веса и невозможностью зачать ребёнка. То есть в начале проблема, потом анализы и обследования. Такая вот профилактика. Плюс гинекологи, эндокринологи обычно посылают своих пациентов на анализы, чтобы досконально разобраться в причинах нарушения женского цикла. И надо действительно отметить, что гормональный профиль при этой патологии позволяет быстро выявить причину заболевания и назначить правильное адекватное лечение. Некоторые дамы за 40, ведущие активный образ жизни, чтобы не отставать от молодых на всяких там тусовках, не стареть, пытаются с помощью врачей откорректировать свой гормональный профиль и начать курс гормоназаместительной терапии. И это, в общем-то, правильный подход для любой женщины. Они порой в этом возрасте хоть стволовые клетки готовы колоть, так что гормоны, ещё цветочки. А что же мы, мужчины? Да что греха таить, многие из нас просто как дети боятся медсестёр, врачей, процедурных кабинетов и иголок. А какой запах в этих кабинетах, аж дымурашек по коже. И когда жгут уже на руке и салфеткой со спиртом протирают, почти все отворачиваются. Некоторый просто сползает с кресла. Что греха таить, не любим мы ходить к врачам и сдавать анализы. А вдруг и что-то там найдут? Потом ведь лечиться придётся, а деньги на лечение где взять? Может, как-то само рассосётся. Ещё как назло скоро зимнюю резину покупать надо. Но поверьте, уж лучше пусть найдут и вовремя начнут лечение, чем в итоге услышать сакраментальную фразу: Ну что же вы, батенька, мой так поздно к нам обратились. На вашей машине, на вашей новой зимней резине. Что? Правильно. Уже дошло. Ездит другой хозяин, а о ваших детях заботится вдова и государство. Основным качеством нормального мужика, я считаю, способность бороться с личными проблемами и страхами. Я не осуждаю мужчин и не отрицаю их право на страх, не жду показного героизма. Больше того, я сам такой же. Мужчины часто боятся врачей без денежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего и прочего. Но по-моему, настоящий мужик найдет в себе силы, соберется и скрепя зубами все же пойдет к врачу. И не важно, уролог этот врач или стоматолог. Тех, кто падает в обморок только при виде иглы. Хочу порадовать. Сейчас кровь берут специальными тонкими иглами, так что прокол вены вы даже не почувствуете. Точно вам, ребята, говорю. Вам надо просто отвернуть голову в сторону, подставить руку и получать удовольствие. Покачать кулачком и подумать всё о чём-нибудь хорошем. Вся процедура занимает меньше минуты. И затем вы с чувством превосходства и выполненного долга выпорхнете из процедурной, как гордый орёл, расправив крылья. Просто соберитесь рано утром, доберитесь до любой лаборатории и сдайте кровь хотя бы на общий тестостерон. При его уровне ниже 12 наномоль на литр ставится диагноз гипогонадизма. В норме общий тестостерон должен быть 12-33 наномоль на литр, а свободный тестостерон 4,5-42 пг на миллилитр. Если учитывать возрастные различия, то у молодых мужчин до двадцати пяти лет желательный минимум значения тестостерона начинается со средних показателей нормы, то есть примерно двадцать четыре-двести семь наномоль на литр. А вот мужчинам старше пятидесяти необходимо поддерживать уровень хотя бы не ниже критической отметки двенадцати наномоль на литр. А вот что будет, если, а вот если будет? Но после этого надо идти к врачу-андрологу для возможного получения следующих, более детальных и развёрнутых назначений на анализы, которые помогут уточнить уже причину такого незапланированного и очень даже неожиданного падения уровня тестостерона в вашем конкретном случае. Больше самим ничего сдавать и делать не надо. Самолечение не поощряется, особенно в эндокринологии. Естественно, анализ на общие тестостероны будет целесообразно повторить после окончания лечения для оценки результатов. А что вы удивляетесь? Лично я сдаю анализы каждые два-три месяца и ничего жив пока. Зато в курсе, что происходит, и мой организм пока что работает как часы. Пик выработки тестостерона приходится на семь часов утра. а наиболее низкое его содержание в крови определяется к шести вечера, поэтому для оптимальной оценки его уровня в крови нужно сдавать анализ в промежуток с семи до девяти часов утра. Гормональные анализы самые привередливые, поэтому для их сдачи требуется особая подготовка. Мужчина за предыдущий день должен исключить любые занятия спортом, сауну и даже секс. Желательно на 1 день воздержаться от курения, алкоголя и по возможности обойтись без серьёзного стресса. И, конечно, идеально было бы предварительно проконсультироваться с врачом. Но, как правило, только врач принимает решение о назначении препаратов тестостерона на основании данных анализа крови на содержание данного гормона. Определение низкого уровня тестостерона в крови является основанием для постановки диагноза гипогонадизм. повышение уровня мужских гормонов при помощи нанесения на кожу андрогеля или периодических инъекций тестостерона не бидо всегда оказывало значительный положительный эффект на больные хожерением. Препарат отпускается по рецепту. Перед началом применения нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Кроме снижения веса у них увеличивалась мышечная масса. повышалось настроение, появлялся интерес к жизни и так далее. Однако вашему врачу следует напомнить, что согласно исследованию немецких ученых во главе с Карлосом Мартинесом в первые полгода после начала приема таких препаратов риск образования тромбов в легких и венах нижних конечностей увеличивается аж на 63 процента. И неплохо бы профилактически делать УЗИ сосудов хотя бы раз в два месяца полгода год разумеется. Поэтому повторю еще раз никакого само лечения только под контролем врача. Спустя полгода после начала лечения этот риск снижается. Но кто предупрежден тот вооружен. И современные грамотные врачи-андрологи учитывают эти и многие другие риски при назначении определенных препаратов. Так уж мы устроены, что у нас в крови основное количество тестостерона более 98% находится в связанном состоянии. Это связывание его по рукам и ногам естественно делает тестостерон неактивным. Только вдумайтесь, почти весь тестостерон у нас неактивен. Что есть, что нет? Связывают его обычные белки, альбумины, глобулины, да к тому же еще остатки захватывают жировые клетки. И поэтому только часть тестостерона обладает биологической активностью. Тестостерон свободный и связанный с альбумином. В большинстве случаев у каждого из мужчин лишь только 1-2% тестостерона находится в несвязанной свободной форме. Поэтому определение одного лишь общего тестостерона для врача мало информативно и не отражает количество биологически активных форм. С возрастом в организме мужчины увеличивается уровень связанного глобулином тестостерона, а значит, уменьшается и количество свободного активного тестостерона. Это тоже необходимо учитывать. Сколько вам лет, кстати? Я как-то забыл спросить.